Глава девятая. 1999 год, Москва. Это был Дмитрий Земин, и Маша даже глаза протерла, потому что надеялась, что наваждение пропадет, исчезнет само собой. Однако, когда она снова посмотрела на человека, стоящего за порогом, то перед ней по-прежнему был Дмитрий Земин, правда сильно изменившийся. Каким-то внутренним чутьём Маша сразу все поняла про пластическую операцию, которую он сделал, чтобы поменять внешность. Для большинства этого наверняка было достаточно. Но не для нее. «Как не узнать человека, с которым ты четыре года делила постель?» «Узнала?» — спросил он. И она, сглотнув, кивнула, не в силах вымолвить ни слова. «Я зайду?» Она кивнула, пропуская его в квартиру. К счастью, Мишка был в университете, И до его возвращения Маша глянула на часы, оставалось еще часа два, не меньше. Он заметил ее манипуляции с часами, как замечал все и всегда. «Торопишься?» Она отрицательно качнула головой, даже не соврав. Два часа — это очень много, когда речь идет о том, что может рухнуть вся жизнь. Ее бывший любовник прошел на кухню, сел у стола, положив на столешницу переплетенные пальцы. Маша обратила внимание на то, что татуировки исчезли. Теперь между большим и указательным пальцами правой руки не было паука, а на безымянном — персне. Зато кисть была обожжена то ли кислотой, то ли огнем. Он перехватил ее взгляд. «Я теперь законопослушный бизнесмен, Маруся. А у законопослушных бизнесменов татуировок не бывает. А вот химических ожогов может быть сколько угодно». А звезды на ключицах тоже свел. Вырвалось у Маши, прежде чем она подумала, чем может быть чревато подобное любопытство. Он усмехнулся и начал расстёгивать рубашку. Не надо. Сидящий перед ней мужчина обнажил грудь, на которой с двух сторон имелись аккуратные ровные шрамы. А вот восьмиконечных звезд, знаков отличия воров в законе, нет, не было. Удостоверился, что она все разглядела, Неторопливо застегнулся обратно, ухмыльнулся лениво, словно насмехаясь над ее страхом. «Давай расставим все точки над «и» Маруся. Я не собираюсь тебе вредить. И возвращать тебе не собираюсь тоже. Нам обоим это невыгодно. Ты замужем, и, насколько я понимаю, боишься, что твой наивный щенок-муж узнает о богатом прошлом супруге. Не бойся, я ничего ему не скажу». Но и мне от тебя нужна ответная любезность. Какая? Маша немного воспряла духом, успокоенная его словами о том, что он не собирается ее возвращать. Земин никогда не бросал слов на ветер. Было у него такое хорошее качество. Я отпускаю тебя. Отдаю мужу. Потому что Мария Ковалева была любовницей бандита Дмитрия Земина, и ее не могут видеть рядом с бизнесменом Вадимом Ветровым. Так меня сейчас зовут. Документы в порядке, внешность я поменял. Многих из тех, кто хорошо меня знал и мог бы узнать в любом обличии, уже нет в живых. Так что я ничем не рискую, вернувшись в Москву и начав новую жизнь. Пожалуй, единственный человек, который мог бы меня опознать и выдать, — это ты. Вот я и пришел договариваться, чтобы ты этого не делала. Разумеется, я не буду этого делать. — сказала Маша спокойно. — Кроме того, у нас теперь с тобой такая разная жизнь, что мы вряд ли можем где-нибудь пересечься. Ты — солидный бизнесмен с соответствующим кругом общения. Я помогаю родителям с маленьким скромным бизнесом. Мой муж — студент, и, как ты сам понимаешь, я избегаю тех публичных мест, где меня может кто-нибудь узнать как твою любовницу. Мы очень скромно живем, Дим. Вадим... — поправил он. — А точнее, Вадим Алексеевич. — У нас с тобой слишком большая разница в возрасте, чтобы вы могли обращаться ко мне просто по имени. Ты и твой муж. — Надеюсь, нам не придется никак к тебе обращаться. — А вот тут ты ошибаешься. Он снова улыбнулся, и эта улыбка вернула его прежнего, холодного и расчетливого бандита Дмитрия Зимина, для которого при всем его хорошем отношении к Маше... Не составляло особого труда убить человека. Разумеется, если это было для чего-то нужно. Мы будем видеться, хотя и не очень часто. Дело в том, что нам придется встречаться в квартире Аглаи Тихоновны Колокольцевой: Я теперь друг семьи, а ты и твой муж родственники. Поэтому рано или поздно мы пересечемся за одним столом и будем вести себя как только что познакомившиеся люди. Погоди, я не поняла. «Ты вхож в дом к Колокольцевым? Зачем? Видишь ли, Аглая моя одноклассница. А я на старости лет становлюсь сентиментален. Я и раньше не упускал ее из виду благодаря тебе, разумеется. Ты дружила с Ольгой». Тут на его лицо набежала короткая тень, природы которой Маша не поняла. Потом охотно и часто общалась с Аглаей, поэтому я мог получать через тебя всю необходимую мне информацию. У Вадима Ветрова такой возможности нет, поэтому мне пришлось стать пациентом Аглая, а затем и подружиться с ней. И она тебя не узнала? Нет. Мы с ней в школе были не очень-то дружны. Более того, мы олицетворяли собой классическое сочетание «барышня» и «хулиган». В нашем классе были две категории учеников – «дети зэков» и «дети вертухаев». Мой отец был зэк, и я, как ты знаешь, полностью повторил его судьбу. Ее отец был начальником колонии, а потом партийным бонзой. Я Аглаю Колокольцеву ненавидел, она меня боялась. О, это, кстати, одно из самых сладостных моих воспоминаний детства. Она так меня боялась, что не смела глаз поднять. Думаю, что она все эти годы всячески изгоняла из памяти мое лицо». «Да и для человека, который не видел меня с 17 лет, изменился я очень сильно. Ты не находишь?» «Да, ты сильно изменился», — согласилась Маша. «Но я не могу понять, зачем тебе дружить с Колокольцевой, если ты так сильно ее ненавидел?» «Говорю же, я к старости становлюсь сентиментален. Сейчас-то я понимаю, что ничего плохого мне эта девочка и ее семья, в общем-то, не сделали. Скорее, наоборот. Но сейчас не об этом». Главная причина в том, что Аглая была лучшей подругой Иры Птицыной. Твоей первой женщиной, которую ты любил всю жизнь? Почему любил? Люблю. Я люблю ее всю жизнь. Ее одну. Она меня в молодости, конечно, кинула, зараза. В его голосе прозвучали нотки искреннего восхищения. И если уж жизнь так сложилась, что Дмитрий Земин не может быть рядом с Ирой Птицыной, то Вадим Ветров вполне может быть рядом с и Колокольцевой. В конце концов, у нас общее прошлое, а значит, и будущее тоже может быть общее. Надо признать, есть в этом значительная доля иронии. «Ты, может, еще на ней и женишься, Вадим Алексеевич Ветров?» «А ты ревнуешь?» — осклабился он. «Не надо. Я же не ревную к тому, что ты теперь замужняя дама и ждешь ребенка». Маша густо покраснела, теряясь, как он мог догадаться. Срок у нее был еще совсем маленький. Они с Мишкой даже родителям пока ни о чем не сказали. «Я не женюсь, Машка. Я тебе много лет назад сказал, что не могу жениться. Такие, как я, не женятся. Да, у меня новое лицо и документы на другое имя. Но те люди, которые принимают решения, они знают правду. Они могут простить мне желание оставить дела и уйти в бизнес, В конце концов, сейчас многие так поступают, но нарушения основных воровских законов мне не простят. Так что я просто буду соглай рядом. Или ты против? Можно подумать, от машинного желания что-то зависело. Разумеется, будь у нее выбор, она бы предпочла никогда больше не видеть Земина Ветрова и уж тем более не встречаться с ним на семейных торжествах. Но выбора не было. Значит, надо заключать пакт о ненападении. Хорошо, Вадим Алексеевич, сказала Маша официальным обращением, давая понять, что готова соблюдать правила игры. Я ничего не скажу о Глае Тихоновне, о том, кто вы такой. Вы ничего не скажете ни ей, ни моему мужу о том, что мы с вами были близко знакомы целых четыре года. Мы познакомимся на первом же дне рождения, на котором окажемся вместе, и будем взаимно вежливы, но не более того. Кроме того, через некоторое время после нашего знакомства вы поймете, какой хороший парень мой муж, и устроите его на работу в свою фирму. У вас же бизнес, не так ли? Вот вы и дадите дорогу дальнему родственнику своего дорогого друга Аглае Тихоновны Колокольцевой. Договорились? Он смотрел на нее с легким восхищением во взоре. Когда-то давно Маша знала этот взгляд. Земин часто ею восхищался, потому что она была красивая, хваткая и совсем не дура. За тот год с небольшим, который прошел с их последней встречи, Маша уже успела основательно подзабыть этот взгляд. «А ты молодец, Маруся. Подковы на бегу переколачиваешь. Всегда знал, что ты своего не упустишь. Хорошо, я согласен. Карьера твоего мужа — моя забота». «Вы можете не переживать, Вадим Алексеевич. Вы знаете, что я никогда не нарушаю данного слова, так что вашу тайну никогда и никому не выдам». «Я тоже не нарушаю своего слова», — снова осклабился он. «Так что до скорой встречи, Мария. Мне не терпится познакомиться с вами и вашим мужем». Аглая Тихоновна говорит о вас с исключительной теплотой. «Их официальное знакомство случилось месяца через два». Кажется, тогда они отмечали день рождения Глаши. По прошествии двадцати лет Маша точно не помнила. Данные друг другу слово оба сдержали. Даже наедине с самой собой Маша Лондон не называла приятеля Аглаи Тихоновны иначе, чем Вадимом Алексеевичем. Ее бывший любовник Дмитрий Земин остался в прошлом, похороненный в испанской Марбелье. Вадим Ветров, казалось, богатевший на глазах, действительно многое сделал для Мишки, карьера которого в итоге сложилась очень выгодно для их семьи. На Машу Ветров ни разу не бросил ни одного нескромного взгляда, свидетельствующего о том, что когда-то он любил раскладывать ее ногую на постели и разглядывать каждый сантиметр ее совершенного тела как она не вглядывалась, но не замечала ни искорки взаимного влечения между Ветровым и Колокольцевой. Похоже, те действительно были просто друзьями. Возможно, у Вадима были какие-то женщины, но эта сторона его жизни Машу не интересовала совершенно. У нее был муж и дочь, и, как говорил кто-то из героев любимой ею книги «Три товарища», «Пусть мертвое прошлое хоронит своих мертвецов». Первое время она напрягалась, ожидая, что Ветров причинит Аглае Тихоновне какой-то вред, потому что в сентиментальные порывы поверила не до конца. Однако шли годы, и ничего не происходило. Не случалось. По всему выходило, что в тот договорной свой визит он сказал Маше чистую правду. Та старая жизнь, которая была для них общей, давно осталась в прошлом, все больше и больше превращаясь в размытое акварельное пятно где-то на задворках памяти. Как вся страна уже особо не помнила девяностые, привычная обыденность которых теперь выглядела дурным криминальным фильмом, так и Маша вспоминала теперь о своей молодости скорее как о сне, причем не страшном, а любопытном и смешном, но, как оно всегда и бывает после пробуждения, отрывки этого сна были смутными и не складывались в единое целое. Рядом с Дмитрием Зиминым она провела 4 года, Неподалеку от Вадима Ветрова, 21. Пожалуй, вся ее безмятежность и отношение к жизни определялись этим простым математическим обстоятельством. Известие о появлении в Москве Антонины Демидовой немного напрягло Машу, потому что могло всколыхнуть давно улегшийся на дне житейского озера Ил: А что, если она окажется у Аглаи Тихоновны одновременно с Ветровым? Что если опознает в нем их общего одноклассника — несмотря на пластическую операцию. Что, если так долго и тщательно скрываемая тайна выйдет наружу? Мишка, может, и простит, хотя он очень самолюбивый. Каково ему будет узнать, что всем своим нынешним благополучием он обязан не своим мозгам, а бывшему любовнику жены? А вот Колокольцева не простит точно, потому что такое не прощают. Откуда-то из глубины души всплывал еще один вопрос, мучивший Машу и не дающий ей спать по ночам. Какое отношение имел Дмитрий Земин к гибели Оли? Почему так переживал в то лето, когда произошла авария? И что делать, если правда, какая бы она ни была, в результате тоже выйдет наружу? После звонка Демидовой она мучилась несколько дней, не зная, что предпринять, а потом подняла трубку и позвонила Ветрову. Тогда ей казалось, что она поступает совершенно правильно. «Наши дни. Москва». Кате казалось, что она поступает совершенно правильно. Ею двигала забота о безопасности Аглаи Тихоновны, потому она и сделала телефонный звонок сразу, как только они вышли из квартиры Лондонов. Точнее, Катя улучила минутку, чтобы позвонить, пока Бекитов тоже телефонировал — Вызывал опергруппу для задержания Вадима Ветрова, то есть Дмитрия Зимина, разумеется. Он отошел в сторонку и, стоя во дворе под деревом, отдавал в трубку короткие точные распоряжения. Как виделось Кате, приказы. И в ту минуту она откровенно любовалась своим мужчиной. Да-да, сейчас он был именно ее, И почему-то Катя была уверена, что так останется навсегда. Откуда бралась эта уверенность, она понятия не имела но всю их будущую жизнь видела отчетливо и ясно, словно нарисованную на листе бумаги опытной гадалкой. В будущем был ребенок, совершенно точно мальчик, и совместные походы в зоопарк, по воскресеньям, конечно, когда у отца окажется свободный день, и поездки на море, не в Марбелью, конечно, но испанский Бланос или греческий Родос или турецкий Сиде или Анапа, наконец, тоже очень неплохо. В будущем было его гордое лицо на премьере спектакля «Ее дебюта как режиссера». И рассказы об очередном раскрытом деле, и общие друзья, например, Аглая Тихоновна с Глашей, или те, пока неведомые ей, Борис и Дина, о которых Бекетов ей рассказывал. В будущем было много чего захватывающего, важного и счастливого, но в настоящем... Нужно было поймать убийцу и спасти Аглаю Тихоновну, в том числе и от неминуемого расстройства. Как она воспримет известие, что рядом с ней по жизни 20 лет шагал убийца ее родителей? А может, еще и единственной дочери? Предсказать было несложно. Именно поэтому Катя и позвонила. Пожилая женщина трубку взяла сразу, словно сидела с телефоном в руке в ожидании Катиного звонка. «Здравствуй, девочка!» сказала она, и Катя, в которой уже раз поразилась мелодичность ее голоса, в котором не было даже намека на старческое дребезжание. «Звонишь в неурочный час. Что-то случилось?» «Да, Глая Тихоновна, случилось», призналась Катя, потому что не умела обманывать даже в малости. «Вы где сейчас? Дома?» «Да, дома. Где же мне быть в нынешнюю пору?» «Конечно, из дома выходить можно, но музеи все закрыты». Выставки не работают, совершенно некуда себя направить, если только не в магазины или рестораны. Но до этих развлечений я не охоча, сама знаешь. Глажка в аэропорт уехала провожать Аню и ее отца. Они во Владивосток полетели, урну захоранивать. Ну да ты знаешь. Знаю, Аглая Тихоновна, но ничего, скоро все закончится. Что именно должно закончиться? В голосе пожилой женщины появилась настороженность. «Расследование. Уже сегодня преступник, убивший Антонину Сергеевну и Нину Петровну, будет задержан». «А что, его удалось установить?» Голос все-таки чуть задребезжал. И Катя в очередной раз подумала о том, что сильные эмоции, пожалуй, могут свалить даже такую непоколебимую скалу, как оглая Колокольцева. «Да, если честно, то совершенно случайно». За ним сейчас поедет опергруппа и А я могу приехать к вам, если вы позволите. Мне кажется, что вам сейчас не надо оставаться одной. А сейчас ты где? Нет, не было в этом голосе никаких других эмоций, кроме любопытства. И все-таки береженого Бог бережет. Я во дворе у Миши и Маши Лондонов. Но вызову такси и за полчаса доберусь. У Лондонов? Боже правый, что ты там делаешь? У следователей возникли вопросы к Маше. Честно призналась Катя, продолжая наблюдать, как Бекетов в стороне разговаривает по телефону. Внезапно ей захотелось снова оказаться с ним вдвоем в ее квартире, отгороженной от всего света запертой дверью. Хоть на ковре, оказаться хоть в кровати. Но она понимала, что раньше вечера это не произойдет. А что произойдет? Одному Богу известно. Аглая Тихоновна, давайте я приеду и все вам расскажу. «Конечно, приедешь и расскажешь, но все таки какие вопросы могут возникнуть к Маше? Она же в своей жизни мухи не обидела. Не хочешь же ты сказать, что она убийца?» «Нет, конечно, нет», — успокоила Катя. «Но сегодня выяснилось, что она жила с убийцей». «Миша? Нет, нет!» Катя заторопилась, потому что... Понимала, что все больше нервирует свою собеседницу. Да и Бекетов явно уже заканчивал разговор. Это было очень давно, больше 20 лет назад. Аглая Тихоновна, до знакомства с Мишкой, Маша была девушкой воров в законе. И это именно он совершил эти преступления. И это за ним сейчас выезжают, чтобы арестовать? — Ну так и слава богу, девочка. Я не очень понимаю, почему ты так волнуешься. — Из-за вас? честно призналась Катя, а я-то тут при чем? Конечно, неприятно знать, что моя дальняя родня якшалась с преступниками, но это горе я как-нибудь переживу. — Аглая Тихоновна, этого преступника зовут Дмитрий Земин. тихо сказала Катя. Все думали, что он давно умер, но он жив, просто скрывается под другой фамилией. Маша нам все рассказала. — Аглая Тихоновна, — «Я сейчас приеду, но, пожалуйста, пока я до вас добираюсь, никому не звоните и никому не открывайте дверь. Хорошо? Этот человек опасен, и он... он рядом с вами». В трубке царило молчание. «Умеешь ты страху нагнать», — наконец сказала Колокольцева. «Ладно, приезжай, а то я помру. Но не от страха, а от любопытства. Вы обещаете никому не звонить?» «Да кому я могу позвонить?» «Хорошо. Обещаю. Только поторапливайся». Катя отключилась и виновато посмотрела на шагающего к ней Бекитова. Впрочем, у того вид тоже был виноватый. Катя, я вынужден тебя бросить», — сказал он. «Ребята уже выехали к Ветрову. Мне надо туда, и сама понимаешь, что с собой я тебя взять не могу ни при каком раскладе. Этот человек опасен, как тайпан, самая ядовитая змея в мире». Поезжай домой и жди меня там, хорошо? Я к Колокольцевым поеду, сказала Катя печально. Даже не представляю, как Аглая Тихоновна это все переживет. Я подожду, пока Глашка из аэропорта вернется, все им расскажу, пойму, что никого удар не разобьет, и поеду домой. Ты ведь сегодня поздно? Сама понимаешь, Бекитов развел руками. Не каждый день такая рыба в руки идет. Но ты меня жди, хорошо? Я обязательно приеду. «Хорошо, я буду тебя ждать. Сколько потребуется. И ещё, Володя, будь осторожен, пожалуйста». В ответ он только поцеловал ее, легонько коснувшись губ, а потом сел в машину и уехал. Катя стояла и смотрела, как он уезжает со двора, а потом легонько вздохнула и вызвала такси. Бикитов гнал по нужному адресу, не обращая внимания на скорость. Группа захвата была уже на месте, у дома. Но Бекетов велел дождаться его, потому что всегда предпочитал действовать правильно. Задержание должен был проводить он, ведущий дело следователь. Хотя видимой спешки не было, он почему-то гнал, потому что интуитивно чувствовал, что время на исходе. У следователя Бекетова вообще была довольно тонкая шкура, которая реагировала на малейшие колебания ноосферы, помогая предвосхищать неприятности. Вот и сейчас он внутренне знал, что, несмотря на всю видимую легкость предстоящего ему дела, просто не будет. Да, Дмитрию Зимину на данный момент уже исполнилось 68 лет, не мальчик. Но волк он был матёрый, способный на многое, и относительно законопослушные последние 20 с лишним лет ничего в этом раскладе не меняли. Кроме того, даже самому себе Бекетов не признавался, что что-то не складывается. Зачем Зимину было убивать свою бывшую одноклассницу? Из-за того, что она могла его опознать, выдать Аглае Колокольцевой? Допустим. Однако ему было гораздо проще откупиться от Демидовой, ведь все, чего она хотела, это однокомнатная квартира в Москве, не так уж и много по меркам бизнесмена Вадима Ветрова. Ведь не стал же он в свое время избавляться от Марии Ковалевой, которая за 20 лет тысячу раз могла раскрыть его тайну. Если и не по злобе, то случайно. Но ведь не убил, не заставил развестись, не отдалил от Колокольцевой, по сути заключил взаимовыгодное соглашение. Так почему же в случае с Демидовой Земин не поступил так же? Второе совершенное убийство соседки Нины Петровны смущало еще сильнее. Что могла видеть старушка? Свидетельницей чего стало? Ну не золото же Земин на самом деле искал в тот день в квартире Колокольцевой? За столько лет он мог сделать это десятки раз. Да и не существовало никакого золота. Уж это у него была возможность выяснить. По адресу, по которому жил Вадим Ветров, Бекетов прибыл за рекордно короткое время — 30 минут. Машина с ребятами стояла за углом, так, чтобы ее не было видно из окон квартиры бизнесмена. «Никто не приходил?» — коротко спросил Бекетов, паркуя машину рядом и надевая протянутый ему бронежилет. «Нет, и объект не выходил». «Хорошо, начинаем». Поднявшись на нужный им пятый этаж, лестницы и лифт были заблокированы, Бекетов позвонил в дверь. Открыли ему не сразу, но все же довольно быстро. На пороге стоял Вадим Ветров, выглядевший, впрочем, довольно странно. Грудь его вздымалась, как будто он пробежал стометровку. Левая рука безвольно висела вдоль тела. Правой он поддерживал эту парализованную руку. Бекетов невольно обратил внимание на кисть, изъеденную то ли ожогом, то ли кислотой. Он вспомнил, как при первой встрече обратил внимание на эту особенность бизнесмена. Что тот ему ответил? Что это грехи юности? Мол, в детстве с друзьями баловались карбидом, при этом закурили, и память об этой глупости осталась на всю жизнь. Складно. Вот только на самом деле это шрамы от выведенных татуировок. Ветров перехватил его взгляд, усмехнулся. Получилось довольно криво, как если бы он превозмогал довольно сильную боль. Что, не вышло вас обмануть? А ведь довольно долго удавалось. Земин Дмитрий Андреевич, если не ошибаюсь. Нет, не ошибаетесь. Старик, а сейчас Ветров Земин выглядел именно стариком, отошел в сторону, пропуская Бекетова и его ребята внутрь квартиры. Вся моя маскировка была хороша ровно до тех пор, пока не пришлось бы сдавать отпечатки пальцев. Я потому и по Европам больше не ездок, что для визы биометрию сдавать надо. Вы проходите, гражданин начальник, в гостиную можете или на кухню. Мне бы сесть надо. Бекетов вновь обратил внимание на то, что выглядел старик больным или смертельно уставшим. Бледное лицо было обильно покрыто испариной. Капли пота на лбу казались крупными, похожими на слезы. Интересно, это он от страха? Следователь сделал знак своим и вслед за хозяином квартиры прошел в гостиную, где Ветров сел, точнее, упал на диван. Правой рукой пристроил левую руку на подлокотник. Рука была опухшей, но Бекетов внезапно разглядел на ней красную точку — след укола. «Вы плохо себя чувствуете?» Может быть, скорую вызвать?» Бизнесмен улыбнулся. Точнее, оскалился, словно волк. «Скорую?» «Нет. Скорую вызвать всегда успеете. А пока спрашивай, начальник, раз уж пришел. Что хочешь узнать?» «Многое», — спокойно ответил Бекитов. Внутреннее беспокойство разрасталось, заливая грудь, голову, живот, всей кожей. Он чувствовал опасность, разлитую в воздухе. Вот только ее источник определить пока не мог. Не этого же больного старика он боится. «Скажите, это вы в 1969 году ограбили квартиру Колокольцевых и убили ее хозяев?» «Я». Зимин кивнул, перевел дыхание, словно ему было трудно говорить. «Ирка меня уговорила. А я ни в чем никогда не мог ей отказать. Она откуда-то узнала, что Тихон Колокольцев держит дома золото». Она всегда у них отиралась, подслушала какой-то разговор и сделала выводы. Хитрая она всегда была и умная. Такой палец в рот не клади. От того я ее и полюбил. Мы как по нотам все разыграли. Я с выпускного пораньше ушел, ключи у меня были. Я еще раньше копии из Глажкиных сделал. Их Ирка у нее вытащила из сумки, а потом вернула. Сейф открыть и золото достать для меня плевое дело было. Меня такие люди учили, каких уже много лет не делают. В общем, золото я достал, а тут и хозяева вернулись. По замыслу вы не должны были их убивать? Сначала мы это не планировали. Зачем макруху на себя вешать, когда можно потихому уйти? Но в последний момент Ирка новое указание дала. Зачем ей нужно было убивать колокольцевых? Глашка в Москву передумала ехать. На выпускном сказала Ирке, что не хочет от родни уезжать. Ну, Ирка и велела избавиться от всех троих. Мол, не останется углашки никого. Тогда ей волей-неволей придется в Москву отправляться. Вся родня ж там. Так в итоге и получилось. После кражи я золото Иринке отдал. Она так велела. Сказала, что лучше сховает. А я, дурак, повелся. Когда узнал, что они уехали, а вместе с ними и золото след простыл, Ругал себя страшно, да поздно было локти кусать. Обвела меня Иринка вокруг пальца. Но я никогда не мог на нее долго сердиться. Думал, поеду за ней в Москву, найду и ее, и рыжики. А оно вон как обернулось. Он остановился, перевел дух и откашлялся, словно у него першило в горле. Здоровой правой рукой растер грудь, как будто прогоняя невидимую стороннему глазу тяжесть. Коронавирус у него что ли? Бекетову на мгновение стало страшно, но он тут же отогнал от себя глупые мысли. Дмитрий Андреевич, еще раз спрашиваю: вам вызвать врача? Мне кажется, вам нехорошо. Не нужен врач, проскрипел Земин. Спрашивай дальше. Вы имели отношение к смерти Ольги Антоновой, дочери Аглаи Колокольцевой? Лицо Земина передернулось, словно от внезапной боли. Он на мгновение прикрыл глаза. «Имел, да. Я повредил тормоза у той машины, в которой ехали Ольга с мужем». «Зачем? Вы хотели отомстить Аглае Колокольцевой за пропавшее золото?» Земин вдруг начал смеяться. Это выглядело страшно, потому что в пароксизме сотрясающего его тела смеха он кашлял, задыхался, но продолжал смеяться. В какой-то момент тело старика выгнулось и его вырвало прямо на диван, на котором он лежал. Но даже это не остановило его сатанинского смеха. «Дурак ты, мент!» — прохрипел Зимин. «Вот думаешь, что умный, а дурак! И ничего ты никогда не узнаешь и не докажешь, хотя бы потому, что просто не успеешь. Я все-таки вызову скорую». Бекетов вышел в коридор, отдал короткое указание, вернулся в комнату, где на диване скорчился Зимин. Руки и ноги у него подрагивали, как при судорогах. И что это с ним такое, Черт бы его подрал? «Ты спрашивай, спрашивай. Ты все равно не поймешь, но вопросы свои задавай. За что-то тебе ведь платят зарплату, а ее нужно отрабатывать. Вы убили Антонину Демидову, вашу бывшую одноклассницу Нюрку». «За то, что она решила вас шантажировать?» Глупая Нюрка всегда была дурой и с возрастом не поумнела. Почти до семидесяти годов дожила, а не поняла, что шантаж никогда добром не заканчивается. Да, она решила шантажировать той тайной, носительницей которой стала. Нельзя посягать на чужую тайну. Что же тут непонятного? А она осмелилась, вот и поплатилась. Анина Петровна-то вам что сделала? За что вы ее убили? В голове вдруг мелькнула внезапная мысль, что Зимин не мог быть убийцей соседки Колокольцевых. Неопознанный отпечаток пальца принадлежал не ему. Уж чего-чего, а результатов его дактилоскопии в базе данных сколько угодно. Да и на время убийства Демидовой у него было неоспоримое алиби. Впрочем, додумать эту мысль до конца Бекитов не успел. Лежащего на диване старого человека начала бить сильная дрожь. Подбежав к нему и наклонившись, Бекетов заметил точечное кровоизлияние в белки глаз, словно в глазах зимина лопались сосуды. Кожа вокруг носа и губ стала синей, пот тёк ручьями, кожа казалась влажной и холодной на ощупь. Губы шевелились. Кажется, пожилой мужчина еще что-то говорил. Бекетов наклонился ниже. — Уже скоро, — прошептал Зимин, впрочем, довольно разборчиво. — Так хорошо, правильно. Я свое пожил. — А снова в тюрьму нет, не хочу, не попаду. Уж лучше так. — Как так? — закричал Бекетов, чувствуя, что этот человек неведомо как, но его провел. — Что вы сделали, Зимин? — Укол, — прохрипел он. — Последний. Что вы себе ввели? Рецин, знаешь такое слово мент. Старик посмотрел на Бекетова торжествующе, словно одержал победу в шахматной партии, и потерял сознание. Приехавшая через 10 минут скорая сделать ничего не смогла. Земина еще успели отнести в реанимобили, даже довести до склифа. Однако спустя полчаса он скончался, не приходя в сознание от отравления рецином, ядом в 6 раз более токсичным, чем цианистый калий. «Не вините себя», — сказал Бекетову, вызванный им из отдела «Эксперт». Рецин, введенный в виде инъекции, не оставляет шансов. Ни одного. Максимальное время, которое было ему отведено после того, как он ввел себе яд, составляло 60 минут. «Откуда он знал, что нужно ввести яд?» — хрипло спросил Бекитов. За годы работы он много раз видел смерть, но так и не смог к ней привыкнуть. Я успел записать все, что он сказал. Он фактически признался во всех убийствах, и мне его, если честно, совершенно не жалко. Не человек был, а упырь, оставивший несколько детей сиротами, и Аглаю Колокольцеву, которой было всего 17 лет, и маленькую Глашу, вообще двухлетнюю. Так что по делам ему, конечно. предпочел смерть в тюрьме, и хрен с ним. Но как он узнал? может все всё-таки в окно нас увидел?» — предположил один из ребят-оперативников. «Мы, конечно, близко не подъезжали, но во двор заходили, осматривались. А он же такой волк был. Мог нас увидеть и догадаться, а там и решение принять нужное». «Может быть», — с досадой сказал Бекетов. Хорошо, еще не на наших глазах отравился. И так отписываться будем до морковки на заговение. Ладно, давайте квартиру осмотрим. Может, что-то найдем, что имеет отношение к делу. Однако осмотр квартиры ничего не дал. Это было дорогое, уютное, со вкусом обставленное жилище одинокого бизнесмена, богатого человека, привыкшего ни в чем себе не отказывать. Недешевый алкоголь в баре, фирменный химидор для сигар — Качественная, весьма недешёвая одежда, сшитая вручную обувь. В этой квартире, правда, не было ни книг, ни фотоальбомов. Привычки читать Дима Магадан не завёл. Ниоткуда ему было взять такую привычку. А фотоальбомы не было у вора в законе семьи. Да и друзей настоящих тоже не имелось. Лишь на прикроватной тумбочке стояла фотография, с которой улыбалась Аглая Тихоновна Колокольцева. Была она моложе чем сейчас, лет на 20 с лишним. На фотографии ей было лет 45, не больше. Женщина в яркой летней юбке и белой свободной блузке стояла на залитой солнцем маленькой площади, густо засаженной апельсиновыми деревьями. Апельсины на фотографии были яркими, крупными, их, казалось, можно было потрогать. Бекетов даже запах ощутил так явственно, что даже оглянулся в поисках его источника, но нет. Не было в этой комнате других апельсинов, кроме тех, что на фотографии. Аглая улыбалась неведомому фотографу и выглядела абсолютно счастливой. Может, не права Мария Лондон? И между ее дальней родственницей и Ветровым Зимяным все таки был роман? «Николаич!» «Вот, смотри, еще одну фотографию нашел. В паспорте у этого мужика лежало под обложкой. Подошедший оперативник протягивал Бекетову черно белый прямоугольник с обтрёпанными краями. Задняя сторона фотографии была в пятнах то ли от воды, то ли просто от жизни. Это фото долго носили с собой, отчего оно и пообтрепалось по краям, казавшимся изгрызенными». На фотографии были видны сопки, открывающие вид на море, лениво перекатывающие холодные барашки волн. У кромки воды стояли три девушки, тоненькие, ладные, нарядно одетые в честь первого серьезного события в своей жизни — выпускного бала. Две девушки были одеты очень просто, можно даже сказать бедно. У третьей было очень красивое, видно, что новое и модное, крайне необычное платье. У всех троих на тонких запястьях можно было разглядеть часики, кажется, золотые. У той, что в платье, у горла была прикреплена старинная, очень изящная камея. У одной из девушек было простенькое и немного глуповатое, беззаботное выражение лица. Вторая смотрела чуть из-под лобья, с тревогой, словно внутри себя принимала какое-то очень важное решение. Третья выглядела бесшабашной, чуть пьяная от какого-то неведомого успеха, манящий, опасный, призывно обещающий. Не нужно было быть провидцем, чтобы понять, кто были эти девушки: Антонина Селезнёва, Аглая Колокольцева, Ира Птицына, запечатленные кем-то из одноклассников на берегу Нагайской бухты более 50 лет назад. Впрочем, как и на фотографии с апельсинами, Аглаю Тихоновну вполне можно было узнать. Еще раз внимательно изучив ее наряд, украшения, а главное выражение лица, Бекетов сорвался с места и бросился вон из квартиры. «Ты куда, Николаич?» — закричал ему вслед тот оперативник, что нашел фотографию. Но Бекетов ему уже не ответил. По лестнице он бежал бегом, и сердце бухало в груди, заглушая другие звуки. «Наши дни...» «Москва». По лестнице Катя бежала бегом. Сердце бухало в груди, заглушая другие звуки. Из такси она позвонила Глашке, но та была еще в аэропорту. И пугать свою юную подругу Катя не стала. Просто велела, как освободиться, сразу ехать домой. Открывшая ей дверь Аглая Тихоновна была бледна, тиха и величава. Привычная длинная юбка, белоснежная блузка с кружевным жабо, бессменная камея у горла, тонкие золотые часики, обвивающие узкое все еще девичье запястье. Все в ней вызывало восхищение, граничащее с обожанием. Кате даже странно было, что в ее сорок лет нашелся кто-то, кому она позволила так полно и безраздельно собой завладеть. Не к месту вспомнился Бекетов, выполнявший сейчас свою опасную, но такую нужную работу. Пожалуй, он тоже безраздельно завладел Катиным сердцем и телом тоже, но вот над головой властвовала оглая Колокольцева. «Что тут будешь делать?» «Рассказывай», — коротко бросила пожилая женщина, когда Катя расположилась на своем привычном месте за кухонным столом, и перед ней появилась чашка с чаем и коробка с крохотными пирожными. Чай был горячий, ароматный, с какими-то новыми травами, до которых Аглая Тихоновна была большая охотница. На Катин вкус он чуть горчил, но обижать хозяйку она не стала. «Салтая?» — спросила она, имея в виду чай с травами. Аглае Тихоновне присылали его благородные родственники одного из пациентов уже много лет. Колокольцева утверждала, что травы целебные, и у каждой свое предназначение. С учетом того, как она выглядела в свои почти 70 лет, это могло быть правдой. Нет, это тинчи. Чай из уникального сорта женьшеня, растущего на юго-западе Китая. Он считается самым полезным чаем в мире. Его научное название, Катенька, звучит как «Панакс нота дженсинг А по латыни Панакс означает лечу все. Ты представляешь, ты сейчас пьешь чай, который используют на протяжении веков. Он, кстати, и от головокружения помогает, и от бессонницы. Да я вроде не жалуюсь, засмеялась Катя. Чай ей не нравился, тем более, что женьшеняна терпеть не могла, но приходилось отхлебывать маленькими глоточками. Откуда у вас чай из Китая в наше непростое время, когда границы закрыты? Вадим где-то достал, притащил на днях. Он же знает, как я люблю чай и все, что с ним связано. А я не спрашивала, откуда. Катя невольно подавилась волшебным чаем и закашлялась. Все, что было связано с Ветровым, сейчас вызывало у нее мощное отторжение. Аглая Тихоновна постучала ей по спине, добавила горячего чая из заварочного чайника и себе плеснула тоже. «Рассказывай», — повторила она. «Чего это вас потянуло узнавать Машкины тайны?» «А вы знали, что у нее есть тайны?» «Нет, конечно. Мне всегда казалось, что эта девочка бесхитростна, как питак. Ты знаешь, я была рада, когда она вошла в семью, потому что она училась вместе с Олей, была ее подругой и очень помогла мне в то проклятое лето. Но ты говоришь, что она жила с бандитом, и этот бандит, мой бывший одноклассник, заклятый враг...» «Если бы ты только знала, как я в детстве его боялась, он меня постоянно изводил. Если бы не Иринка, я бы совсем пропала, но она никогда не давала меня в обиду, да и с Димкой умела договариваться. Уж не знаю, как это у нее получалось, но он всегда её слушался». «Он её любил», — сказала Катя. «Это Маша рассказала. Земин ей говорил, что всю жизнь любил только эту вашу Ирку». «Надо же, как бывает!» — Аглая Тихоновна вдруг тихонечко засмеялась. «Вор, бандит, убийца!» А оказался способен на такую любовь, которая не каждому по плечу. Всегда была уверена, что нету природы черно белого цвета. все в переходах, переливах и градиентах. И если есть в человеке какие-то мощные отрицательные качества, то и в плюс ему Бог аналогичный по силе талант даст». Ну и наоборот. А Ирка его тоже любила, поверь мне, я знаю. Любила, обросила одного в Магадане. Уехала и украденное золото с собой утащила. Получается, предала. Может, за это ее бог наказал? Да, бог ее действительно наказал. Аглая Тихоновна смотрела в окно. Вид у нее был отсутствующий. Страшно наказал, хуже не бывает». «Ты пей чай, деточка, пей, а то остынет. Я сейчас». Она вышла из кухни, и Катя, воспользовавшись возможностью, вскочила со своего стола, аккуратно вылила женьшеневый чай в раковину, стараясь, чтобы побрызгом ее было нельзя уличить в совершенном преступлении. Быстро плеснула в чашку, стоявшей на подоконнике в другом чайнике холодной заварки и уселась на свое место, приняв непринужденный вид. Аглая Тихоновна вернулась, села в свое кресло. — Обо всем рассказывай. По порядку. — Я боюсь, — честно призналась Катя. — Чего именно? Вдруг от таких новостей вам станет плохо? — Я дочь похоронила, — сухо напомнила Аглая Тихоновна. — Так что от того, что ты мне можешь рассказать, плохо мне не станет. Не беспокойся. И Катя рассказала все, что они с Бекитовым смогли узнать, сложить воедино из разрозненных деталей, додумать и понять. Пожилая женщина слушала внимательно, не перебивая. Даже чай свой забыла прихлебывать. В кухне было жарко, или это Катя, разгорячённая своим рассказом, ощущала нехватку воздуха. Слегка кружилась голова, и очень хотелось спать. Ну да, минувшей ночью они с Бекетовым совершенно не спали, занятые сначала любовью, а потом расследованием. «Что-то ты еле языком ворочаешь», — сказала Катя Аглая Тихоновна. Пойдем, я тебя в гостиной на диван уложу. Поспишь немного. За меня переживаешь, а самой такие потрясения совершенно ни к чему». «Неудобно», — вяло сказала Катя. «Спать хотелось все сильнее». Все удобно. Я, кстати, тоже бы подремала немного. все таки ты права. В мои годы плохие новости получать тяжело. Ах, Вадим, Вадим, кто бы мог подумать? Ее реакция на то, что друг дома Вадим Ветров оказался бывалым преступником, детским врагом и убийцей родителей Дмитрием Земиным, была какой-то вялой, безэмоциональной. Катя ждала слез, крика, негодования, ужаса, но не было ничего, и это ее удивляло. Впрочем, сил удивляться практически не было. Как сомнамбула, Катя позволила Аглае Тихоновне довести себя до гостиной, уложить на красивый кожаный диван, подсунуть под голову подушку. Она словно уплывала куда-то вдаль на маленькой легкой лодочке, в которой почему-то не было весел. И руля тоже не было. И эту лодку, несло по безбрежному морю, слегка подбрасывала на волнах, качала из стороны в сторону. От качки немного кружилась голова. Эх, а говорят, что женьшеневый чай помогает от головокружения. Мысли в голове тоже кружились, выстраиваясь в причудливый орнамент. Дима Магадан всю жизнь любил свою первую женщину Ирину Птицыну. Иринка тоже его любила. Он кричал, что она уехала и забрала золото с собой. Она его обокрала. Малина в январе. Тебе бы побережье Коста-дель-Соль очень пошло. Убивают не из-за денег, а чтобы скрыть следы прошлых преступлений. Нина Петровна смотрела в окно. Вера Дмитриевна и Аглая Дмитриевна были очень похожи. Он выгнал меня из Марбельи, и я была уверена, что к нему приехала женщина. Нельзя не узнать человека, с которым ты спала. Бог наказал Иру страшно. Хуже не бывает. Ты считаешь это возможно, перепутать двух людей? Как Аглая Тихоновна догадалась, что преступник — это Земин? «Я же не назвала фамилии, когда позвонила». Обрывки предложений крутились в голове, а комната вращалась перед глазами, которые у Кати почему-то никак не получалось закрыть. Смежив ресницы, она сквозь них наблюдала, как в гостиную зашла Аглая Тихоновна, подошла к дивану, на котором лежала Катя, наклонилась, что-то держа в руках, кажется, шприц. «Зачем он ей?» Удивилась Катя сквозь окутывающий голову дурман. Преодолевая слабость, села, перехватив направленную к ней руку, тонкую, изящную, все еще девичью. «Что вы собираетесь мне вколоть, Аглая Тихоновна?» «О, ты не спишь еще?» «Странно». «Я не сплю. А вы уверены, что я должна была заснуть, потому что дали мне снотворное? Оно было в чае». «Тогда получается хорошо, что я вылила его в раковину». «Ты вылила чай, а не выпила его, мерзавка?» Аглая Тихоновна вырвала руку из слабых Катиных пальцев, толкнула ее в грудь, чтобы снова уронить на подушке. Отчего-то Катя не боялась, потому что знала, что колоть просто так старуха не будет. Ей нужно сделать укол в незаметное место, например, в шею, у самого основания волос, чтобы его было не найти». Если бы Катя уснула, выпив целую чашку отравленного чая, то сделать это было бы проще простого. А так она не дастся, ни за что не дастся. Вы же тоже пили чай, Аглая Тихоновна. Вы наливали себе из того же чайника. Ну, разумеется, пила. Теперь старая женщина пыталась сесть на Катю верхом, но это было непросто, потому что Аглая Тихоновна была старше и легче, а Катя брыкалась и изворачивалась под ее сухим телом. «Нас бы нашли в отключке обеих, напившихся чаю, принесенного Вадимом. Просто меня бы удалось спасти, а тебя нет. И поверь мне, так и будет». «Но за что? Аглая Тихоновна, за что вы хотите меня убить?» «За твой любопытный нос, который ты суёшь куда не надо. Кто знает, куда ты еще его засунешь и о чем догадаешься. А Вадиму уже все равно». Трупом больше, трупом меньше. Он пытался до меня добраться. И добрался. Но он же скажет, что это неправда. Прижимая Катину голову к подушке, старуха вдруг начала смеяться. Сейчас она была похожа на ведьму. Грозную, страшную, черную ведьму, посланницу дьявола. Он ничего не расскажет, потому что он всегда делает то, что я говорю. И сейчас сделает то же. Уверена, что уже сделал. «Это вы!» — воскликнула Катя. «Это вы убили Антонину и Нину Петровну тоже!» «Это был не Вадим. Это вас, а не его шантажировала ваша одноклассница Нюрка. Вот только чем?» Чем? Ты этого не узнаешь, прохрипела старуха. Не успеешь узнать. А золото было? Было золото. Его было столько, что я смогла жить на него все эти годы. Все считали, что наше благосостояние связано с доходами моего мужа. Да, он и сам так считал, будучи уверенным, что я просто правильно веду домашнее хозяйство, а я потихоньку продавала золото колокольцевых. Оно было мое, по праву мое. Катя чувствовала, что слабеет. Сопротивляться старухе, силу которой удваивали ее безумие и ярость, ей становилось все сложнее. Треть чашки чаю она все-таки выпила, а значит, эта отрава лишает ее четкости и силы. Если закрыть глаза, то уснешь. Навсегда уснешь. И этот сон без забот и проблем так манит, хочется поддаться ему, чтобы ни о чем не думать, ничего не бояться. Лицо Аглаи Тихоновны надвигалось все ближе. Но вместо него Катя вдруг увидела лицо Бекетова, такое, каким оно было вчера, когда он нависал над ней, лежащий на пушистом белом ковре. Володя расстроится, если она уснет. Она обещала, что будет его ждать. Но почему же он не идет так долго? Хотя она же сказала, что будет ждать его столько, сколько потребуется. Звонок в дверь разрезал пространство вокруг, наполненное сопением и пыхтением двух возящихся на диване женщин. Услышав его, Аглая Тихоновна с удвоенной силой вцепилась в Катины руки, придавила ее грудь коленом, подняла шприц, чтобы вонзить его теперь уже куда придется. Теперь в дверь стучали, требовательно, бескомпромиссно. «Откройте дверь! Я знаю, что вы дома!» Катя услышала голос Бекитова: «Катя! Катя! Это я! Дай мне понять, что с тобой все в порядке!» Тратить время и силы на крик было сейчас непозволительной роскошью. Собрав всю свою решимость, Катя выбросила вперед сложенные руки, отталкивая Аглаю Тихоновну, ударила коленями, не очень разбираясь куда, свалилась вместе со старухой на пол, тут же вскочила, пока та не опомнилась, раненым зайцем бросилась в коридор к двери, чтобы успеть отпереть сложный замок, который, к счастью, хорошо знала. Где-то позади Аглая Колокольцева, знаменитый хирург, имеющий дворянские корни, крыла пространство таким виртуозным матом, которого Катя даже не слышала никогда в жизни. Как будто в старой квартире в центре Москвы сейчас оказались разом несколько каторжников. Катя открыла двери, практически упала Бекетову в руки. Цела? — спросил он. Она кивнула, стараясь сделать это энергично. Получилось неубедительно. — Я наглоталась какого-то снотворного, — быстрой скороговоркой сказала она. — Но немного, потому что чай вылила. Аглая Тихоновна хотела сделать мне укол, но я не далась. Что с Ветровым? Умер. Отравился. Он отодвинул Катю в сторону, словно она была мебелью. Впрочем, именно так она себя сейчас и чувствовала. Прилив сил схлынул. Будучи не в состоянии удержаться на ногах, Катя прислонилась к стене и сползла по ней вниз на пол. «Это не он их всех убил», — прошептала она в спину Бекетову, который уже входил в гостиную, откуда по-прежнему доносился площадной мат. «Это она!» «Я знаю». Бекетов сделал шаг через порог и коротко сказал «Добрый вечер, Ирина Николаевна». «Ирина Николаевна?» Катя не верила собственным ушам. «Почему Володя называл Аглаю Тихоновну чужим именем?» Она перевернулась, встав на коленки, с трудом поднялась, опершись на стену, подождала, пока коридор перестанет кружиться перед глазами, по периметру, держась за стены и мебель, дошла до гостиной. Обозрела то, что там происходило. На полу у дивана сидела Аглая Колокольцева, смотрела из-под лобья, с ненавистью, которой казалось, можно было свечи зажечь. Но не было в комнате никаких свечей. Шприца в ее руке тоже уже не было. Его держал Бекетов, звонящий по телефону и вызывающий подкрепление. «Почему — Почему? — требовательно спросила Катя, когда он закончил говорить. Как ни странно, он понял. Потому что женщина, которую все знали, как Аглаю Тихоновну Колокольцеву, на самом деле Ирина Николаевна Птицына, ее одноклассница и лучшая подруга. Эта Аглая умерла от пневмонии в Чите, а Ирине просто очень не хотелось возвращаться домой в Магадан. В Москве ее никто не ждал, зато родственники ждали Аглаю, которую никогда в жизни не видели. У девушек был одинаковый рост, схожее телосложение, да и разбираться в чужом городе никто не хотел. Ирина сказала, что у них на вокзале украли рюкзак с паспортами. Справку в милиции выдали на основе ее показаний. Новый паспорт она получила уже в Москве. Тело умершей отправили в Магадан в закрытом гробу. Пока его довезли, открывать и опознавать было уже нечего. Погибшую похоронили, как Ирину Птицыну. А Аглая Колокольцева начала победное шествие по Москве. Никто ничего не заметил, и главная задача, которую нужно было решить, заключалась в том, чтобы никогда и ни при каких обстоятельствах не встречаться с одноклассниками. «Я прав, Ирина Николаевна?» Пожилая женщина хрипло рассмеялась. Ни капли элегантности или утонченности не было в ней сейчас. Словно царевна скинула кожу, оказавшись болотной лягушкой, простой дочкой Зека, Иркой Птицыной, сплевывающей через губу, несмотря на презрительно изогнутую соболиную бровь Аглаи Дмитриевны Лавровой, потомственной дворянки, аристократки и красавицы. Катя всегда считала, что у Аглаи Тихоновны есть дворянские корни. То благородство, с которым она говорила, ходила, поворачивала голову. Казалось врожденным. Катя была уверена, что такому нельзя научиться. Изяществу, превосходству, вкусу. Их можно только впитать с молоком матери. Как же она ошибалась. Эта женщина, которой Катя так восхищалась, просто воссоздала все то, что видела в бабушке своей школьной подруги. Нюрка сразу меня узнала. Да я и не надеялась, что смогу ее обмануть. Потому и договорилась встретиться на улице, наедине, до дня рождения, чтобы посмотреть на реакцию, постараться объяснить, почему так поступила, зачем сменила имя, зачем украла чужую жизнь. Но она не хотела знать. Она желала только денег. Бубнила про квартиру для этой бледной немочи, своей тупой, бестоланной внучки, которая моей Глаше даже в подметке не годилась. Я пообещала достать денег, но знала, что она будет тянуть их из меня снова и снова. Ее надо было заставить замолчать навсегда. И я это сделала. Вы так уверенно владеете шилом. Я уверенно владею скальпелем. Мне было нетрудно нанести точный удар. И силы в моих руках на это пока еще хватает. — Анина Петровна, она видела вас в окно в то утро? — это спросила Катя. — Да. Она видела, как я выходила и возвращалась. И пришла спросить, почему я соврала следователю, сказав, что целый день была на кухне. Она спросила, куда именно я ходила. — Можно было сказать, что в магазин? — я запаниковала. Все сыпалось, вся жизнь, все прошлое, все будущее. на будущее. Я не могла допустить, чтобы Глаша узнала. Не могла. И я схватила подсвечник и ударила эту старую дуру по голове. Мне просто повезло, что на нем оказались отпечатки чужих пальцев. Я даже не знаю, чьих. Скорее всего, продавца в антикварном, где я его купила за пару месяцев до этого. Нина приперлась, когда я уже собиралась уходить застала меня уже одетой, начала задавать вопросы. Я убила ее, вытащила связку ключей, которую она всегда носила с собой. Мои ключи были у нее на той же связке, что и свои. А потом я уехала к Аньке, как ни в чем не бывало. Катя невольно вспомнила, как уверяла Михаила Лондона, что у него есть алиби, а тот ответил, «Нет ничего более относительного, чем время». В конце концов, никто не засекает время выхода из дома, если, конечно, не делает это нарочно. Так что Аглая Тихоновна могла уйти чуть раньше. Ну надо же, как в воду смотрел. «Ирина Николаевна, зачем вы заказали Дмитрию Зимину убийство Колокольцевых? Хотели помешать вашей подруге Аглае остаться дома?» «Да. Я знала про золото» и понимала, что Тихон никогда не будет поднимать шума из-за его пропажи. Это было незаконное золото, которое он украл с прииска. Он бы никогда на меня не подумал, потому что в момент кражи я была на его глазах, рядом. Да и вообще они никогда про меня плохо не думали. Это было трудно, но я старалась выглядеть хорошей, умненькой девочкой из очень бедной семьи, которая хочет чего-то добиться в жизни. Им не обязательно было знать что для этого я была готова на все, Вообще на все, Как ваш отец, снявший скальп с конвоира. Старая женщина усмехнулась и выглядела это отвратительно. Да, как мой отец. Сначала я велела Димке просто украсть золото. Но потом эта козаглашка стала говорить, что передумала уезжать от мамочки, папочки и бабушки. И я поняла, что ей нужно отрезать все пути к отступлению. И я велела Зимину убить всех троих. Знала, что Димка справится, потому что он был бешеный. Для него убить человека было все равно, что стакан воды выпить. Я была рада знать, что они умрут. Старуха вызывала во мне восхищение, граничащее с ненавистью. До того, как я ее узнала, даже не догадывалась, что можно восхищаться и одновременно ненавидеть». И что это ненависть, вызванная чужим превосходством, недостижимой элегантностью и породистостью, что ли, может быть такой сладкой и острой одновременно. Когда я приехала в Москву, мне пришлось учиться быть глажкой. Но с возрастом мне не пришлось учиться быть старухой. Я впитала ее в себя всей кожей еще в детстве. «Колокольцевы умерли. Вы забрали золото и уехали. Что было дальше?» Мы простудились, обе. У Глажки началась пневмония. В Чите в больнице она умерла. А я решила, что это шанс. Возможность все-таки поступить, учиться на врача, жить в Москве, быть не бедной приживалкой, которой помогают из жалости, а своей, родней, плотью и кровью. Я выбросила паспорта, получила справку, приехала в Москву и пришла к Лондонам, как старухина внучка. Поступила учиться, вышла замуж, родила дочь. Обычная, нормальная жизнь. А потом вас нашел Земин. Да, он оказался в Москве и меня нашел. То есть он думал, что его девчонка Ирка Птицына умерла, а искал Глажку, чтобы попробовать узнать про золото. Он следил за Ольгой у университета. Да, никак не мог понять, почему она так похожа на его Иринку. А потом мы встретились. И он, конечно, все понял и простил. И начал строить планы, как мы можем быть вместе. Для этого ему нужно было исчезнуть, как Дмитрию Зимину, и появиться совсем другим человеком, далеким от криминального мира. Земин утонул в Марбелье. Вадим Ветров познакомился с доктором Колокольцевой и подружился с ней. «Так мы могли легализовать наши отношения, не бросая тень» и не роняя зерен сомнения в моем прошлом. Маша знала, кто он. Но ей было выгодно молчать. Она и молчала. «Это вы приезжали к нему в Марбелью?» Бекетов вздохнул. «У него в спальне ваша фотография, сделанная там, на Апельсиновой площади. Я узнал это место, хотя никогда там не был». «Да, мы тогда не могли оторваться друг от друга. Знаете, есть такая любовь, которая навсегда...» Это как раз наш случай. И ничто не в силах ее разрушить, ничто. Даже то обстоятельство, что Зимин убил вашу дочь. Женщина помрачнела, растерла лицо руками, словно отгоняя страшные воспоминания. Это был несчастный случай карма, которая всегда настигает. Оля не должна была быть в той машине. Они собрались в Магадан, хотели разыскать могилу колокольцевых. Найти моих одноклассников. Это было опасно. У кого-то могли остаться фотографии. Мне не надо было, чтобы они туда ехали. И я попросила Димку подстроить аварию. Я отпустила няню на выходной и вызвала Олю на дачу под предлогом того, что у меня срочная операция. Васька привез ее и должен был вернуться в город на дурацкое собрание перед командировкой. Я не хотела его убивать». Меня бы вполне устроило, если бы он просто попал в больницу, потому что тогда они никуда бы не уехали. Но судьба распорядилась так, что эта старая дура няня Ирина Михайловна вернулась, и Оля села в ту машину. Они погибли. Оба погибли. Главный мужчина моей жизни убил мою дочь. Вы даже представить себе не можете, как его это мучило. «Но я знала, что он не виноват. Это судьба!» Земин знал, что вы сделали? Про убийство Демидова и соседки он знал?» «Я не говорила ему, но он догадался, разумеется, и обещал, что если что-то пойдет не так, то он все возьмет на себя». «Вы были готовы, чтобы он сел в тюрьму? Снова?» Он предупредил, что в тюрьму больше не сядет, и сказал, что у него припасен рецин, как раз на случай разоблачения». «Он действительно меня любил?» Квартира наполнялась людьми. Приехала вызванная Бекетовым опергруппа, где-то на заднем фоне мелькнуло растерянное лицо, ничего не понимающей Глашки. Значит, девушка уже вернулась из аэропорта. Как она будет теперь жить? С сознанием, что ее бабушка убила ее мать и отца и еще пятерых человек, если считать земным, то шестерых. «Зря вы меня с натворным напоили, Аглая Тихоновна, то есть Катя запнулась, Ирина Николаевна. Видите, все поняла не я, а Владимир Николаевич. Не было никакого смысла меня убивать. Даже если бы у вас получилось, он бы все равно догадался». «А, кстати, женщина посмотрела на Бекетова с некоторым любопытством в погасшем было взоре». «Где именно я ошиблась?» «Во-первых, вы совершенно зря вообще вспомнили историю с золотом. Это же вы впервые вывели нас на Земина. Зачем? Хотели отвести от себя подозрения? Так вряд ли кто-то всерьез решил бы, что вы избавились от одноклассницы, которую не видели 50 лет. Это был бы чистый висяк, если бы не упоминание Зимина. Я запаниковала. Я не догадалась забрать у Нюрки кошелек или что там у нее с собой было». Раз не было ограбления, значит, и убийство была причина. А для человека, который приехал в Москву второй раз в жизни, она могла крыться только в прошлом. Я была уверена, что, переводя стрелки на Димку, ничем не рискую. Официально он был давно мертв, Но как именно вы поняли, что я не Аглая, а Ирина? Ни за что не поверю, что этот Димка разоткровенничался перед смертью. «Можно и так сказать».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 Вторая смотрела чуть из-под лобья, с тревогой, словно внутри себя принимала какое-то очень важное решение. Третья выглядела бесшабашной, чуть пьяной от какого-то неведомого успеха, манящей, опасной, призывно обещающей. Что это? Ира Птицына, постаревшая, но все еще похожая на третью девушку с фотографии, смотрела непонимающе. «Эта фотография, сделанная в день вашего выпускного. ее Дима Магадан возил с собой, куда бы ни забрасывала его жизнь. А бизнесмен Вадим Ветров хранил под обложкой паспорта. Вас на этой фотографии вполне можно узнать. Не понимаете?» Катя взяла фотографию из его пальцев, покрутила в руках и вдруг счастливо засмеялась от того, что истина была так проста и незамысловато. «Да...» Аглая Тихоновна, то есть Ирина Николаевна, вас здесь можно узнать. Только одеты вы слишком простенько и бедно для дочери второго секретаря обкома. Красивое платье и ваша камея, они совсем у другой девушки. А значит, и Аглая Колокольцева. Не вы, а она. Я не знала про фотографию. Димка никогда про нее не рассказывал. Я бы заставила ее выбросить. «Да если бы не эта фотография, никто и никогда не узнал бы вашей тайны. Вы позаботились о том, чтобы свести в могилу всех, кто ею обладал». Привычная застарелая ненависть к старухе, к везучей, но не ценящей своего счастья капризной глажке, к несправедливой жизни, в которой не было и не могло быть никакого просвета, вспучилась, как трясина, раздираемая болотными газами, и тут же послушно улеглась на положенной ей глубине. Туда, где она лежала, никем не потревоженная пять десятков лет. Никто не должен был догадаться о раздирающих душу Иринке Птицыной страстях. Никто. Но так получилось, что этот стоящий посредине комнаты уверенный в себе человек догадался. Кто говорит, что убивать приятно? Только маньяки. Маньяком, сидящая на полу, старая женщина себя не считала. Убивать ей не нравилось. Она просто делала то, что было необходимо, вот и все. И не ее вина, что не получилось. Она встала с пола и протянула вперед руки. Тонкие, изящные, с крепкими пальцами хирурга и убийцы. Бекетов кивнул, и вокруг запястий застегнулись мерзко клацнув наручники. «Бабушка!» — вскрикнула в коридоре Глаша. «За Глашкой присмотри», — строго сказала Кате старуха, и та, словно завороженная, кивнула. Старуха вызывала у нее омерзение, смешанное с восхищением. «И как можно восхищаться убийцей?» Бекитов протянул руку, и Катя нырнула ему под мышку, чувствуя тепло его тела, и только ему одному присущий запах — к которому она, оказывается, всего за ночь успела привыкнуть. Все будет хорошо», — прошептал он. «Я тебе обещаю, ты справишься». Катя задрала голову, чтобы посмотреть ему в глаза. Он наклонился и поцеловал ее в губы. «Поедем домой», — сказала она жалобно. «Только нам надо Глашу взять с собой. Нельзя оставлять ее здесь одну». Я обязательно справлюсь. Только давай прямо сейчас поедем домой».